Часть вторая. Глава сороковая. Невеста Холмса. Мы с Холмсом оказались за воротами дворца, лицом к ночному городу. Уютно светящиеся окошки, далекий звук смеха горожан и музыкальных трелей и мирный клек от фонтана на ближайшем перекрестке. И мы стоим, молчим. «Извини», — не нашла я другого подходящего слова для начала разговора. Я, как всегда, ляпнула не то. И что на этот раз? Голос у Холмса было чего-то сдержанно-металлический. «Ну, принцесса хочет сделать тест ДНК, чтобы доказать свое родство с королем, безнадежно сообщила я. «И если мы этого не сделаем, то что будет с Мией?» «И Менделе», — добавил Шерлок. «Они обе попались». «И Менделе» а я должна бороться за их жизнь бок о бок с моим закадычным врагом. Я тяжело вздохнула и взялась за голову. Детектив не должен и подозревать о моих душевных мучениях. «Есть у тебя какие-то идеи?» Скинула я голову, с безразличным взглядом скрестив руки на груди, как будто он должен был расхлебывать эту кашу. Но, должна сказать, он и глазом не моргнул. По подобным вопросам, полагаю, тебе помочь мог бы лишь безумный ученый. Он собрался уйти и бросить меня. Я в отчаянии ухватила детектива за рукав. Ты что же, оставишь меня одну? воскликнула я горестно. На все про все она дала три дня. Хотя бы помоги мне найти ученого. А почему я должен? Вдруг бессовестно посмотрел Шерлок мне в глаза. Потому что. Потому что. Я не представляла, что ответить, потому что я очень прошу тебя. Просишь меня? Вот как? Неужели тебе все равно? А почему мне должно быть не все равно? Вот нахал. Пытается вынудить меня еще и признаться ему в том, что я так тщательно скрываю? Да ни за что. Самому-то смелости не хватило бы. Впрочем, да, я решила заломить комедию. Эти тайные миссии совершенно отвлекли тебя от помолвки. Поспеши вернуться к Анаис, она, наверное, место себе не находит. И тихим маршем я была потопала вперед. Настала очередь детектива в сердцах схватить за руку меня. «При тут Анаис? Да я бы никогда!» Я обернулась, подбоченившись. «Не знаю, Анаис ли кто-то другой, но вам, как бы там ни было, следовало бы быть рядом с невестой, а не ввязываться в авантюры в женской компании». «О чем ты говоришь, Котель? Я и так с невестой нахожусь чуть ли не 24 часа в сутки. Не слишком ли?» Кивнул он в мою сторону оправдательно. «С невестой? Да что ни день ты сталкиваешься со мной, и никакой невесты при этом я с тобой не наблюдаю!» «А ты что, пустое место?» «Я?» И я осеклась. «Он?» «Не женится?» Шерлок покраснел, поняв, что сказал больше, чем собирался. «Ну, в общем...» «Постой!» — дрожащим голосом попыталась прояснить ей ситуацию. «Ты что, хочешь сказать, что я твоя невеста?» Судорожно сглотнув и покрывшись красными пятнами, он был способен только кивнуть. «Как можно говорить? Да нет, даже думать такое!» Возмутилась я, думаю, вполне обоснованно, не спросив моего мнения. Холмс растерялся. Пожалуй, не стоило его так чехвостить, но не в тот момент я об этом думала. «И как, по-твоему, я должна была это понять?» Продолжила я отчитывать его, на самом деле лишь выливая наружу свой страх. «Хоть понимаешь, как мучила меня неизвестность? И что мне было делать?» Ведь принц Эдвард сказал, что ты собираешься жениться, а ты все снова и снова появляешься на горизонте, героически спасая и исчезая. И как я могла сделать вывод, что ты решил жениться на мне? Вообще-то для женить бы нужно согласие двоих. А ты все решил сам? Ну уж нет. Я вырвала руку, чувствуя, что сейчас взорвусь слезами, и поспешила, ковыляя ногой, вниз по мостовой. Он хочет сделать меня своей невестой. Но это ж надо такое. Сердце, от чего ты так выскакиваешь из моего горла? От бега, наверное. Я остановилась и увидела знакомый угол. Постоял и двор. Тот самый, где была Сара. Тот самый, где остался ботинок. Влекомая воспоминаниями и туманом мыслей, я отворила дверь и вышла.